Глава тринадцатая. Рим, 22 мая, 2018. Магазин находился недалеко от фонтана Треви, на улице Марио де Фьори. Марсель, проснувшись раньше будильника, решил дойти туда пешком. Утренний воздух приятно бодрил. Для семи часов на улицах находилось достаточно много людей. Солнце было еще совсем низко, поэтому едва освещало узкие закоулки вечного города. Марсель решил не сокращать дорогу и пройти мимо фонтана. Белоснежный камень выглядел совсем по-другому, находясь в тени. Он не слепил глаза, а вода в фонтане не казалась такой лазурно-голубой. Дюпон подошел к нему и достал монетку из кармана, чтобы бросить через плечо и загадать желание. Марсель был рад, что ему удалось побывать тут, пока туристы не облепили фонтан словно мухи. Из-за предвкушения встречи с Силви Дюпон пребывал в приподнятом настроении. Он обдумывал, о чем они будут разговаривать, куда пойдут. Будет ли встреча непринужденной или, наоборот, неловкой. У входа в магазин, где сверкала золотая вывеска бренда, стояла пара девушек, курящих электронные сигареты. «Доброе утро, я Марсель Дюпон из Португалии», представился Дюпон, пожимая сотрудницам руки. «Очень приятно, Марсель, я Сара, директор магазина». Она убрала сигарету и открыла перед ним дверь. «Я вам сейчас все покажу». Это была уверенная в себе особа, выглядела она примерно лет на 30. Одетая в бежевые брюки палаца, подпоясанные ремнем их бренда, и голубую рубашку, на носу красовались брендовые очки с диоптриями. Вторая девушка, которая была на вид чуть младше Сары, но одетая ничуть не хуже нее, также представилась и последовала за ними. Когда они оказались внутри, Марсель очень удивился. На первый взгляд магазин выглядел превосходно. На входной группе красовалась новая коллекция с яркими вещами, вся одежда висела идеально ровно, ее отпаривали и поправляли явно не один раз. «Весь магазин уже готов к открытию», – начала Сара, – «так же, как и склады. Мы готовы изменить что-то, если вдруг вы скажете, что что-то не так». «Я действительно удивлен, я не ожидал, что все будет готово». Директор, услышав эти слова, гордо улыбнулась и чуть заметно распрямилась. Марселю казалось, что Прага и Рим – две параллельные вселенные, где происходят ровно противоположные вещи. «Какой план на оставшиеся два дня?» — спросил Марсель, когда они вошли во второй зал магазина, который выглядел весьма просторным. «После того, как вы все одобрите, мы сделаем фотографии и направим в главный офис, подготовим кассу, кабинки, завтра сделаем место для фуршета в честь открытия и, думаю, на этом все». Марсель почувствовал вибрацию телефона в кармане. «Увидимся в ресторане тортуфи в 12.00» было в сообщении от Силви. «Буду в 12.10», — ответил Марсель. В магазин начали подтягиваться работники. Мерчендайзеры, региональные менеджеры, менеджеры других магазинов. Когда все были в сборе, Марсель произнес небольшую речь, в которой похвалил всех, кто принял участие в подготовке. Позже они с мерчендайзерами кое-что переделали, это выглядело как мастер-класс от Марселя. Время до обеда пролетело достаточно быстро, несмотря на то, что каждые пять минут Дюпон поглядывал на часы в предвкушении встречи. Погода снова была жаркой, солнце нещадно полило и жгло. На улицах почти никого не было, все туристы решили переждать самое жаркое время под кондиционерами. Когда Дюпон подходил к ресторану, то увидел сквозь окно сидящую за столиком Сильви. У него засосало под ложечкой. «Здравствуй», — сказала она, привстав, чтобы поцеловать старого знакомого в щеку. «Я боялся, что ты захочешь сидеть снаружи», — произнес Марсель. Он вспотел за те десять минут, что шел от магазина до ресторана. «В такую жару я не хочу даже есть», — сказала Силви. «Ты не против? Я уже заказала тебе кофе». Официант поставил перед ними маленькие чашки экспрессо. Марсель осмотрелся его раздражало все в этом месте. Оформление зала в темных тонах, шум кофеварки, два официанта, скучающих рядом с дверью на кухне. Они что-то заинтересованно обсуждали, активно жестикулируя, и тем самым действовали на нервы. Однако больше всего раздражало другое. Рядом сидела Силви, но к ней нельзя было прикоснуться, нельзя было сказать ей все, что крутилось во голове. «Как отец?» Спросил Марсель после того, как заказал у официанта пасту Болонезе. «Хорошо, он вчера был не в духе». «Да, я заметил», — согласился Дюпон, который помнил Артура как очень позитивного человека. «Он часто грустит после смерти матери. Соболезную. Она умерла два года назад от рака груди. Силви изменилась в лице». «Мне очень жаль, Силви». «Ничего, ведь все, кто нам близки, навсегда рядом». Когда она произнесла это, старалась не смотреть на Марселя. «Зато теперь отец очень часто гостит у меня. Мои родители даже не думают о том, чтобы приехать к нам в гости в порту». «Возможно, прошло еще недостаточно времени». Силвия отпила кофе. «Не думаю, мать до сих пор не согласна с нашим решением. Пожалуй, единственный человек в мире». Возможно, она хочет как лучше, предположила Сильви, вспомнив, как Марсель обычно отзывался о матери. Лучше расскажи, как тебе Рим. Почему ты тут? Дипон решил перевести тему. Я переехала из-за одного парня восемь лет назад. Сильви улыбнулась. Все мои истории начинаются с того, что я встречалась с каким-то парнем. В ресторан зашла компания людей: три девушки и два юноши они громко разговаривали по немецки и смеялись из за чего в ресторане резко стало шумно мы познакомились с ним в париже он оканчивал Сорбонну, факультет фармацевтики да да он был младше меня на два года я в тот момент уже работала в отеле он уговорил меня переехать пообещав свернуть горы силви посмотрела на марселя который внимательно слушал ее через два месяца после того как я переехала с ним сюда «В Рим. Не имея ни работы, ни знания итальянского, он меня бросил». «Мне очень жаль», — сказал Марсель. Силви лишь прищурилась. «Но я решила не возвращаться, так как встретила Доминика. Он оказался на 12 лет старше, красивый, высокий итальянец, да еще и доктор. Я была от него без ума. Он снял мне квартиру, где ночевал крайне редко, долго было добираться до работы». Я стала проводить экскурсии для французских туристов и для англоговорящих. Это было лучшее время. Я не зависела от денег. Доминик стабильно посылал мне приличную сумму, которой хватало не только на жизнь, но и на покупки. Когда мы виделись, я забывала обо всем на свете. Он был очень хорошим любовником, делал дорогие подарки. Это длилось четыре года. Четыре года я сходила от него с ума, пока не начала ждать следующего шага. Но он даже не думал о том, чтобы заводить со мной семью. А мне уже было тридцать. Он все так же ночевал у меня два раза в неделю, так же посылал деньги, подарки. Пока в один день не раздался стук в дверь. Тогда я даже не подозревала, кто мог оказаться моим незваным гостем. Официант принес и поставил заказ. Марсель внимательно слушал Силви, боясь что-нибудь пропустить из-за шумных немцев. «И что? Кто же стучал в твою дверь?» – напомнил Марсель Силви, которая переключила внимание на пасту. Короче говоря, это была его жена. Настроенная вражески, она угрожала, говорила, что я не доживу до следующих выходных. Жена не верила, что я не знала о ее существовании. Как может девушка, живя в квартире, которую не оплачивает сама, не знать, что она любовница? Я была разбита, чувствовала себя такой дурой. Какой мужчина будет платить тебе за то, что два раза в неделю спит с тобой? В тот момент я решила, что больше не буду встречаться с парнями. Я бы не смогла пережить предательство в четвертый раз. «В четвертый?» – подумал Марсель. То есть до этого ее предали три раза. Неужели я был первым? Я съехала из квартиры в тот же день. Собрала все вещи и временно сняла отель, пока искала жилье. На тот момент я успела накопить неплохую сумму. К тому же получала стабильный заработок от туристов. Мне хватало на нормальную жизнь. И тут появляется Марко. «Тебе интересно? Или может поговорим о чем-нибудь другом?» Силви накрутила на вилку спагетти. «О нет, мне правда интересно, как сложилась твоя жизнь после...» Марсель не договорил и был рад, когда Силви не стала ждать, пока он подберет слова. Марко повезло меньше всего. Мы познакомились в одном из клубов спустя две недели после разрыва с Домиником. Марко начал названивать целыми днями, звать на встречи, прогулки. Я дала понять, что совершенно не готова к отношениям. Он спросил, когда я буду готова, я ответила, что можно попробовать через два месяца. И представь себе, он позвонил мне ровно через два месяца и позвал на концерт, на который уже купил билеты. Мы начали общаться, на почти полгода просто дружили, гуляли, но даже не держались за руки. Представь себе, каково это для мужчины 36 лет. Меня это даже насторожило, но однажды он сказал, что любит меня. Это был прекрасный день. Я напрямую спросила, нет ли у него жены, детей или нелегального бизнеса. Он рассмеялся и сказал, что хочет познакомить меня с родителями. Мы с Марко быстро съехались. Он обожает мою семью, моих друзей, соглашается со всем, что я говорю, хоть иногда это и раздражает. И вот зимой, когда мы ездили в Альпы, он сделал мне предложение. Наверное, это был лучший день в моей жизни. «Мы оба понимаем, что уже не слишком молоды, но при этом Марка мечтает о большой семье». Силви замолчала, и из-за длинного рассказа ее тарелка все еще оставалась полной. «Теперь твоя очередь», — добавила в конце Силви, накручивая спагетти. «Мне нечего рассказывать. Мы просто живем. Год назад переехали в порту. Наслаждаемся океаном». Марсель посмотрел на высоких девушек, проходящих мимо окна, одетых в яркие платья и большие шляпы. Рассказ Силви заставил почувствовать себя виноватым во всем, что произошло в ее жизни. «Ты знаешь, если бы 10 лет назад мне бы сказали, что мы будем сидеть с тобой вот так в ресторане и беседовать о жизни, я бы не поверила». «А я бы поверил», — возразил Марсель, делая последний глоток кофе. Силви хмыкнула, будто не воспринимая его слова всерьез. «Тебе, наверное, нужно идти, да и мне тоже, у меня есть дела в городе». Силви достала кошелек, чтобы оплатить свой обед. «Я, пожалуй, останусь здесь, у меня будет онлайн-конференция. Я закажу еще кофе и оплачу весь счет. Я ведь еще должен за то, что ты подвезла меня вчера». «Не хочешь завтра на пляж? Во сколько ты заканчиваешь? В четыре?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Дюпон не успел обдумать его, а лишь на автомате ответил. «Думаю, в четыре я бы мог уже освободиться». «Отлично, я бы заехала за тобой. Марка завтра работает допоздна, а отец дольше трех часов не может находиться в компании со мной». «Да, прекрасная идея. Марсель был рад возможности провести еще один день с Силви». «Тогда до завтра». Силви встала, поцеловала Марселя в щеку и вышла из ресторана. Официант забрал пустые тарелки. Дюпон заказал еще одно экспрессо и достал планшет. На вторую часть дня у Марселя были запланированы онлайн-совещания с главным офисом в Милане и в Порту. Они заняли не больше двух часов. Пришлось заказать еще кофе, чтобы официант, который уже нервничал, перестал подходить к столику каждые пять минут. Оплатив счёт и оставив щедрые чаевые, Марсель вышел из ресторана. Было около трех часов дня. Дюпон решил дойти до магазина и убедиться, что на сегодня работу можно действительно закончить. Дорога снова пролегала через фонтан Треви, теперь там опять собралась толпа народу. Марсель пообещал себе, что дойдёт и до других достопримечательностей. Будет странно, если он успеет посмотреть только Колизей и фонтан, Словно времени и вовсе не было. Марсель с удовольствием вдыхал запах вечного города. Что-то особенное витало в воздухе: запах старинных построек, привыкших за многие века к раскаленному солнцу, вперемешку с запахами еды, доносившимися из ресторанов, где у входа стояли официанты и как уличные попрошайки заманивали прохожих. Когда Марсель подходил к магазину, Сара закрывала двери на ключ. «Марсель, вы что-то хотели?» – испугалась она, что все ушли домой раньше времени. «Как раз-таки это я и хотел спросить у вас». «Пожалуй, нет. Я уже отпустила всех по домам. Завтра встречаемся в восемь утра». Сара положила ключи в дорогую кожаную сумочку. Марсель еще раз отметил, что директор производила должное впечатление. Они попрощались, и Марсель пошел вдоль по улице, на которой располагались магазины люксовых вещей. Он остановился у ювелирного, его манила витрина с золотыми браслетами и кольцами, усыпанными аккуратными бриллиантами. Недолго думая, Дюпон вошел внутрь. Мужчина в черном костюме, открывший для него дверь, широко улыбнулся. «Добро пожаловать», — сказал он. В магазине было еще несколько покупателей. Молодая девушка с женщиной, которая наверняка приходилась ей матерью, примеряла колье. Мужчина, который явно нервничал, выбирал кольцо, возможно, чтобы сделать предложение возлюбленной. Еще две девушки просто ходили и рассматривали украшения сквозь витрины. «Добрый день, могу вам чем-то помочь?» – спросила продавец, женщина средних лет. «Добрый день, пожалуй, я для начала осмотрюсь», – вежливо ответил Марсель. Дорогие украшения переливались под яркими лампами. Марсель начал присматриваться ко всему, думая, что бы из представленного в магазине могло понравиться Сильви. Дюпон только сейчас понял, что именно его привело сюда. Он до ужаса хотел сделать ей особенный подарок. Марсель остановился у колец и увидел одно, точно такое же, которое дарил Софи этой весной на годовщину свадьбы. «Уместно ли дарить Силви кольцо? Да и какой у нее размер?» Дюпон прошел к витрине золотыми браслетами, один ему сразу приглянулся. На ценнике значилось 6750 евро. У Марселя были такие деньги. У него было намного больше. Софи не знала ни сколько он получает, ни о его накоплениях. После того, как они оплатили часть дома, у них не было планов на большие траты. Поэтому Марсель, почти не раздумывая, попросил женщину-консультанта упаковать браслет. «Не хотите кофе, чая или шампанского, пока будете ждать?» – спросила консультант. «Пожалуй, не откажусь от шампанского», – согласился Марсель. «В конце концов, кофе я выпил уже три кружки за сегодня», – подумал он. Другая молодая девушка в униформе магазина принесла ему шампанского на зеркальном подносе. «Прего!» сказала она и быстро ушла. Марсель посмотрел через стекло, как множество пузырьков переливаются на свету. Он быстро, не постеснявшись, осушил фужер, прежде чем пришла женщина с аккуратным красным пакетом и терминалом. Марсель оплатил покупку и вышел из магазина. Волна незнакомых мыслей вдруг накрыла его. В голове повторился звук терминала, подтверждающий, что оплата на сумму 6750 евро прошла успешно. Марсель поморщился. Интересно, как бы отреагировал на это двадцатилетний Марсель, живущий в общежитии, в маленькой комнатке, ездящий после учебы на работу в парижском метро, прикрывая нос, чтобы не чувствовать зловоние от бездомного. Был бы он рад тому, чего достиг. Был бы он зол на себя за то, что спустил кучу денег на украшения для женщины, с которой даже не общается. Дюпон вспомнил парня, который мечтал, что однажды пойдет в бар, где самый дешевый коктейль стоит 25 евро и даже не спрашивая меню закажет кровавую Мэри, а потом еще одну. А когда придет его девушка, они закажут бутылку дорогого шампанского, которую в магазине можно купить в два раза дешевле а когда он будет оплачивать счет, то даже не посмотрит на сумму и оставит официантам щедрые чаевые». «Это и есть жизнь с коктейлями за 25 евро», — подумал Марсель. Он был готов сразу приехать к Силви и вручить подарок, но все же решил не торопить события, к тому же от этой мысли Дюпон начинал нервничать, как перед экзаменами. Марсель не хотел в очередной раз идти мимо фонтана и решил прогуляться до пантеона. Пакет с браслетом он положил в сумку, немного помяв края упаковки. Страх, что дорогостоящий браслет кто-то украдет, заставлял придерживать сумку рукой. Проведя время чуть больше суток, Марсель уже начал привыкать и к жаркой погоде, и к толпам безмятежных туристов, и к тому, что среди этих туристов он все время надеется встретиться глазами с Силви. Дойдя до Пантеона, Марсель изрядно вспотел. M. AGRIPPA L. F. COS TERTIVM FECIT, гласила надпись на здании. На входе стояла очередь. Пока Марсель ждал, он сосчитал, что портик держит 16 колонн. У храма нет ни одного окна. Единственное отверстие, через которое внутрь попадает воздух и свет, окулюс в центре купола. Марсель удивляла, как и всех, кто посещал Пантеон, что храм был построен во втором веке нашей эры. Время испытывало его на прочность, а он по-прежнему поражал величием Римской империи. Марсель встал в самый центр и посмотрел в окулюс. Было видно лишь синеву неба. Дюпон никогда не верил в бога, но сейчас почувствовал необходимость поблагодарить что-то, что вместе со светом проникало сквозь отверстие за все, что имел в жизни. Он представил, как римляне двадцать веков назад ходили по этому полу. Сколько времени прошло. Обойдя по кругу все захоронения, расположенные в нишах, Марсель вышел из храма. В кармане брюк зазвонил телефон, и Марсель поспешил ответить. Это была Софи. «Алло?» «Привет». Марсель сразу услышал, что Софи чем-то расстроена. «Привет, все хорошо?» – заволновался он, представляя все плохое, что могло случиться. «Да, хорошо, иду домой». Только сейчас Марсель услышал шум улицы в трубке телефона. «Откуда?» «От врача». Марсель знал, что Софи специально отвечает коротко. Она часто делала так, чтобы казалось, будто он выпытывает из нее слова. Слова, которые она и так хотела сказать. «Ты заболела?» «Я была у гинеколога». Софи было сложно говорить, казалось, что вот-вот побегут слезы. «И что? Что он сказал?» Софи ничего не ответила. Марсель слышал, что она заплакала. «Софи, все хорошо?» «Врач сказал, что у меня преждевременная менопауза». Марсель не знал, что ответить. Он был озадачен и не понимал, что означает этот диагноз. «Это очень плохо?» Это значит, что я бесплодна, пояснила жена. Но ведь бесплодие лечится. Софи всхлипнула, по телу Марселя пробежали мурашки. Он был так зол на себя за то, что не может быть сейчас рядом. За то, что в сумке лежит браслет не для нее. Он был готов купить билет на ближайший рейс, чтобы просто обнять Софи. Единственный способ – это искусственное оплодотворение. То есть способы есть. «Зачем ты плачешь?» «Это не будет моя яйцеклетка», — Марсель задумался. Теперь он действительно не знал, что ответить. «Я не хотела, чтобы так было», — сквозь слезы произнесла жена. Марсель представил то, как ее глаза опухли от слез, как она вытирает их рукой. «Ты же знаешь, что для меня это мелочи. Если твоему здоровью ничего не угрожает, то нечего и переживать. Это самое главное» софи с облегчением выдохнула я прилечу первым рейсом нет ты и так скоро вернешься не нужно переживать успокоила софи мне просто нужно было с кем-то поделиться марсель не стал настаивать тогда вытирай слезы и подумай обо мне я люблю тебя больше всего на свете что бы ни случилось ты сейчас где только что вышел из пантеона поблагодарил небо за то что ты у меня есть. Соврал Марсель и после паузы добавил «Ты знаешь, все будет хорошо. Иногда я думаю, что хорошо уже было». Снова повисло молчание. На этот раз его прервала Софи. «Ну ладно, пока. Я люблю тебя. И я тебя очень сильно. Пока». Марсель положил трубку и посмотрел на чаек, которые с криком пролетали над ним. Он пытался понять, что же испытывал от слов Софи он не расстроился, в какой-то степени даже почувствовал облегчение. Марсель наконец осознал, что не представлял себя в роли родителя и хотел ребенка только потому, что этого хотела Софи. Но в то же время Дюпон переживал, что может стать слишком поздно, когда он наконец созреет. Он снова подумал о Силве. Как бы выглядела их семья сейчас? Были бы у них дети?» Когда Марсель вернулся в номер, он достал из сумки пакет с браслетом и открыл, чтобы посмотреть. При дневном свете украшение не блистало так, как в магазине под лучами хитрых ламп. Марсель сел на край кровати и аккуратно покрутил браслет у себя в руке, стараясь его не заляпать. Как отреагирует Сильви на такой нескромный подарок? Вдруг она не захочет его принять? Или все-таки обрадуется? Дюпон снова вспомнил разговор в ресторане и подумал о том, могло ли быть все иначе. Когда-то он говорил Силве о своих чувствах и обещал то, что не смог сдержать. И теперь злился на себя за это. Внутри поселилась уверенность, что именно из-за него в ее жизни все так сложилось. С другой стороны, она встретила Марка, у них будет свадьба. «Это значит, что все не так плохо?» «Да и кто вообще может сказать, как бы было, если бы Марсель был с Силви? Возможно, они бы расстались через месяц и забыли друг друга. Зачем думать о том, как могло бы быть?» Дюпон оборвал собственные мысли. Он встал, положил браслет в коробочку и вышел на балкон, чтобы закурить. Марсель не узнавал сам себя. Он никогда не думал об отношениях, о том, как сложилась жизнь, никогда не сожалел о происшедшем. Что изменилось сейчас, он не знал. Возможно, это тот самый кризис среднего возраста. Когда тебе 35, то невольно начинаешь задумываться о том, что ты не успел сделать, и уже не успеешь до 40.